Вот его вдова, она нуждается в дичи, чтобы прокормиться самой и прокормить своих детей, ибо сыновья ее еще похожи на молодых хреполовов, не успевших покинуть гнездо. Твоя рука ввергла ее в эту страшную беду. На тебе лежат обязанности двоякого рода, одни по отношению к крысе. Другие по отношению к его детям. Скальп за скальп, жизнь за жизнь, кровь за кровь. Таков один закон. Но другой закон повелевает кормить детей. «Мы знаем тебя, убийца оленей. Ты честен. Когда ты говоришь слово, на него можно положиться». У тебя только один язык, он не раздвоен, как у змеи. Твоя голова никогда не прячется в траве, все могут видеть ее. Что ты говоришь, то и делаешь. Ты справедлив. Когда ты обидишь кого-нибудь, ты спешишь вознаградить обиженного. Вот сумаха, она осталась одна в своей хижине и дети ее плачут, требуя пищи. Вот ружье, оно заряжено и готово к выстрелу. Возьми ружье, ступай в лес и убей оленя. Принеси мясо и положи его перед вдовой рыси. Накорми корми ее детей и стань ее мужем. После этого сердце твое перестанет быть деловарским и станет Гуронским. «Уши сумахи больше не услышат детского плача. Мой народ снова найдет потерянного воина. Этого я и боялся, расщепленный дуб», ответил зверобой, когда индеец кончил свою речь. «Да, я боялся, что до этого дойдет. Однако правду сказать недолго, и она положит конец всем ожиданиям на этот счет». Минг, я белый человек и рожден христианином. И мне не подобает брать жену среди краснокожих язычников. Этого я не сделал бы и в мирное время при свете яркого солнца. Тем более я не могу это сделать под грозовыми тучами, чтобы спасти свою жизнь. Я, быть может, никогда не женюсь и проживу всю жизнь в лесах, не имея собственной хижины. Но если уж суждено случиться такому, только женщина моего цвета зависит дверь моего вигвама. Я бы охотно согласился кормить малышей вашего павшего воина, если бы мог это сделать, не навлекая на себя позора. Но это немыслимо. Я не могу жить в Гуронской деревне, Ваши молодые люди должны убивать дичь для сумахи. И пусть она поищет себе другого супруга, не с такими длинными ногами, чтобы он не бегал по земле, которая ему не принадлежит. Мы сражались в честном бою, и он пал. Всякий храбрец должен быть готов к этому. Ты ждешь, что у меня появится сердце Минга. С таким же основанием ты можешь ждать, Что на голове у мальчика появятся седые волосы, или на сосне вырастет черника? Нет, Минг. Я белый. Когда речь идет о женщинах, и я деловар во всем, что касается индейцев. Едва зверобой успел замолчать, как послышался общий ропот. Особенно громко выражали свое негодование пожилые женщины, а красавица Сумаха которая по летам годилась в матери нашему герою, вопила громче всех. Но все эти изъявления неудовольствия должны были отступить перед свирепой злобой пантеры,